Мой любимый Артур на смертном одре потребовал от меня клятвы, и я ему поклялась. Он просил меня объявить, что мы никогда не были любовниками, приказал мне выйти замуж за его брата и стать королевой. Я выполнила все, что обещала. За все эти годы ни на секунду я не усомнилась, что на то была Господня воля, чтобы я стала королевой Англии, и королевой я буду, пока не умру. Именно я спасла Англию от нашествия шотландцев. Генрих был слишком молод и неопытен, чтобы повести армию в бой. Он бы предложил Якову рыцарский поединок, проиграл битву и погиб при Флодене. А его сестра Маргарита заняла бы мое место на английском троне. Этого не случилось, потому что я не позволила. Я королева, которой прибуду, пока не умру. Я не раскаиваюсь в своей лжи. Я придерживалась ее неуклона и заставила поверить в нее всех, какие бы сомнения они ни питали. По мере того, как Генрих взрослел и лучше узнавал меня и других женщин, он, несомненно, убеждался в том, что не девственницей стояла я с ним у алтаря, что я его обманула. Однако за все двадцать лет брака лишь единожды, в самом начале, Он нашел в себе мужество заговорить об этом. Сейчас, стоя в зале суда, я уверена, что и сегодня ему не хватит духу спросить меня снова, даже сейчас. Моя сила зиждется на уверенности в том, что он слаб. Видя меня перед собой, вынужденный смотреть мне в глаза, он не посмеет утверждать, что я пришла к нему не девственницей, что до того я была женой и возлюбленной Артура. Его тщеславие не позволит ему признать, что я любила Артура с истинной страстью, а Артур меня, что, по правде говоря, я живу и умру женой и возлюбленной Артура, так что брак с Генрихом можно с полным основанием аннулировать. Нет, он не столь мужественен, как я. Если я встану гордо прямо и снова повторю свою великую ложь, Он ни за что не посмеет сказать правду. «Суд вызывает Екатерину, Арагонскую, королеву Англии», — глупо повторяет Герольд, между тем, как все могли видеть, что я уже в зале и, как испытанный боец, стою перед троном. «Это меня они вызывают. Это мой титул. Надежда моего умирающего мужа». Желания моей матушки и воля Господа Бога состояли в том, чтобы я стала королевой Англии. И во имя их, и во имя этой страны, которую я полюбила, я буду ею, пока не умру. Суд вызывает Екатерину Арагонскую, королеву Англии. Это я, это мой час, это мой боевой клич. Я делаю шаг вперед». от автора. Екатерина Арагонская жила и умерла королевой, а ее дочь, принцесса Мария, унаследовала трон Англии. Многое говорит в пользу того, что ее брак с Артуром был консумирован и в первую брачную ночь, и позже, однако она сама это отрицала. Мой роман — попытка реконструировать обстоятельства — вызвавшие к жизни такую необыкновенную ложь. Благодарю за помощь сотрудников Альгамбры в Гранаде и замка Ладлоу. Более подробная информация об исторических реалиях и героях книги представлена на моем сайте www.philippagregory.com. Конец книги. Октябрь 2010 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Леонтина Бродская.